Мне ротик свой открыл навстречу, И в эти тонко пахнущие губки Попал я вдруг, и там пропал, Ворвался, проскочил, И вот я среди вас, подруги мои милые, Села. Да, слава, слава оному киту, Коль так же хорошо в нем было гостю, Ведь ясен вам, не правда ли, вполне намек, ученый мой? Да здравствует вовек китово чрево, Когда оно таким же милым было, Оазисом брюшком, как мой приют. Но это мне сомнительно, конечно, Ведь прибыл к вам я из Европы, Что доверчивее всех старых жёнок в мире. Пусть сам Господь исправит то. Аминь. Переслащенный, словно финик смуглый, И вожделений золотистых полон, как он, Я с вами здесь, в оазисе, малютке, как он, томлюсь,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 И сам, похожий на него сверх меры, лежу я здесь, Летучим роем жучков крылатых окруженный, И вкруг меня выгревы пляски рея, Мелькают также крохотные ваши, Язвительно затейливые ваши причуды и желаньица. Вы, окружившие меня, облавой молчаливой Чего-то чающие и немые,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 И если мне прекрасные подруги готовы верить в охотно, престь эту она утратила. Уж нет ее, утраченная ножка навек потеряна, Как жалко милой ножки, Где одинокая она грустит в разлуке, Покинутая, где она тоскует. «Быть может, в ужасе пред белокурым чудовищем с ольвиной гривой, «или, быть может, уже обглодана до кости, она, увы, изъедена, села. «О да не плачьте же, не смейте плакать, в нежные сердца» в белом груди словно финик, сердечко ваше кошелек мешочек со сладким корешком, зулейка, будь мужчиною, довольно, бодрей, бодрей, бледная дуду, не плачь же больше, или может быть уместнее здесь иное средство